Глава 8. В комнату мы попали весьма быстро. Только дверь за нами закрылась, как кот тут же выкрутился из моих рук и спрыгнул на пол. "Вы тут следите за своей животинкой", раздался грубый голос Эрики. "Если он что-то оцарапает или испортит, то король будет очень зол". Кот сделал всего несколько шагов и остановился. Его лапа повисла в воздухе. Он очень медленно повернул морду в нашу сторону. И прищурился. «Животинка!» Внезапно раздалось от Мэтью. Эрика аж спину выпрямила от услышанного. Я же закатила глаза. «Что-то из кота так себе шпион. А мы же только в замок попали». И тут Мэтью сделал несколько шагов, пригнулся, а затем рванул с места, пролетел полтора метра и опустился прямиком на Эрику. От такого внезапного кошачьего порыва женщина грохнулась навзничь. «Это я, животинка!» — прорычал кот. Он бил хвостом по бокам. И выглядело все весьма страшно. Я уж было хотела заступиться за бедную женщину и снять с нее кота. «Я, я, я!», я...» — лепетала она. А Мэтью так и сидел на ней, будто весил целую тонну. И Эрика даже снять его не могла. «Да!» «Ты», — ответил кот, — «ты будешь нам помогать». «Вы», — протянула она, — «как же так во имя богини Иуны? Как так-то?» «Тише ты», — прорычал кот, — «ты нам помогаешь, усекла? «Я? Да вы, богиня Иуна!» — вновь залепетала Эрика. От ее грубого голоса почти ничего не осталось. Я же так и стояла с выпученными глазами и смотрела на это все. Ну раз ты все поняла, следи за ней, чтобы волосок с ее головы не упал, продолжил кот. Эта девушка важна. Да, конечно. Все же нашла силы в себе служанка и выдала такое. Вот и хорошо, ответил Мэтью. Я же и понятия не имела, что происходит. Ветерика не просто так испугалась кота. Тогда почему она его вообще испугалась? Это же просто кот! Или не просто? «Но как вы...» — вновь попробовала спросить Эрика. «Неважно, ты должна уяснить, что ты должна помочь этой девушке на отборе». «Меня Лера зовут, если что», — вставила я. Эрика и Мэтью повернули головы в мою сторону. Взгляд у кота был страшнючим. Зеленые глаза сверкали как-то совершенно инфернально. «Хотя чему мне удивляться? Я уже через два телепорта прошла, даже с ведьмой пообщалась. Чему мне тут вообще удивляться? Ненормальному сиянию у кошачьих глаз?» «Не лезь не в свое дело!» — прошипел кот. «Ну нет, у нас общее дело!» — вставила я. «И потому мне бы хотелось знать, во что меня ввязали!» Кот зашипел. «Явно ему не нравился мой тон!» Но меня тоже не устраивало то, что мне никто ничего не объясняет. А я имела право знать. Я же тут рискую среди всех этих магичек, которые мне уже дистанционные подножки ставили». «Ничего», — ответил Мэтью. «Твоя задача в другом». Я закатила глаза. Мне тоже не стоило забывать, что на кону здоровье брата. Но то, как Мэтью разговаривал со служанкой, все же стоило иметь в виду, будто он ее знал, а та даже слово вставить не могла. «Ладно — Ладно, — пожала я плечами. «Ох — Ох! — застонала Эрика. Мэтью соскочил с нее. — Я все поняла, — сказала служанка, пытаясь встать. «Прекрасно — Прекрасно! — ответил надменно Мэтью. — Я смогу ее защитить, хоть у нас и другой приказ, — сказала Эрика. — Что за приказ? — спросил Мэтью. — Просто прислуживать, — продолжила Эрика. «То есть ты стала прислугой?» — переспросил кот. «Да», — ответила она. «Я понял», — ответил Мэтью и затих. Он повел ушами и дернул хвостом. Вообще так странно себя начал вести. За дверью послышались шаги, мы затихли. Даже Эрика замерла. Вот уж не подумала бы, что такая суровая женщина могла испугаться кота. Только я начала подозревать, что с Мэтью явно что-то не так. И он точно имел отношение к этому замку. раззнал эту служанку, еще и общался так. Но, с другой стороны, он ничего мне не скажет. «Ладно, продолжай», — сказал Мэтью Эрике. «Что у вас за приказ?» «Мы должны следить за девушками, но не вмешиваться. Король Эдуард хочет посмотреть на их потенциал». «Чем сильнее, тем лучше будет для него», — ответила Эрика. «Если она не обладает магией, то ей не выжить». Я нервно сглотнула, о таком меня не предупреждали. Только Мэтью пошел со мной, чтобы у меня был шанс выжить. «Я так и понял во время появления, когда они просто начали выталкивать друг друга из благословенного круга», — сказал Мэтью. «Круг только начало», — ответила Эрика. И то еще все живые остались. «Только повыгоняли тех, кто, возможно, подошел бы королю», — сказал кот. «Ему важно, чтобы королева была сильным магом», — сказала Эрика. «Так богиня Эона проявила свою волю. Так что совсем непонятно, почему сюда закинула именно ее». Эрика покосилась на меня. «Меня Лера зовут», — сказала я, так-то. «Да что такое?» Но то, что тут отбор на выживание стало меня напрягать немного. Ладно, разберемся. Да, Лера, сказал кот. В общем, я понял. Ничего страшного, мы сделаем все, что в наших силах. Он посмотрел на меня своими зелеными глазами. Чтоб я выжила? Да, ответил Мэтью. Что ж, это прозвучало обнадеживающе.